— Ага, — кивнула матушка. — Она всегда была аккуратная, наша жалка. — Такая уж работа, — сказала нянюшка Яг, протискиваясь мимо нее и задумчиво оглядывая комнату. — При такой работе, как у нее, все должно быть на своем месте. Вот тина, ну и здоровенный же котище. — Это лев, — поправила матушка ветровоск, глядя на чучельную голову над камином. «Кем бы он там ни был, небось здорово разогнался. Аж стенку пробил!» — хмыкнула нянюшка Як. «Его кто-то убил», — сказала матушка-ветровозка, осматривая комнату. «Вот и я так подумала», — ответила нянюшка. бы увидела, что этакое чудище сквозь стену прется, я бы тоже угостила его кочергой». «Конечно, такой вещи, как типичный ведьмин домик, не существует в природе». Но если бы была на свете такая штука, как нетипичный ведьмин домик, главный приз за наибольшее соответствие получило бы жилище жалкий пуст. Кроме разных звериных голов со стеклянными глазами, на стенах висели книжные полки и несколько акварелек. Из подставки для зонтов торчало копье. Вместо привычной глиняной и фаянсовой посуды На буфете теснились заграничного вида медные горшки и тонкий голубой фарфор. Никаких вам сушеных растений, зато множество тетрадей, большинство из которых были исписаны мелким аккуратным почерком жалкий пуст. Весь стол был покрыт тем, что весьма напоминало тщательно вычерченные карты. Карты матушка Ветровоск не любила. Она инстинктивно чувствовала, что они уменьшают авторитет страны. «Да уж, покаталась она по свету», — сказала нянюшка Яг, взяв в руку резной веер из слоновой кости и кокетливо обмахиваясь. Что такое кокетство, нянюшка Яг никогда не знала, хотя некоторые ее догадки, возможно, попали бы в цель. Но ей это ничего не стоило. Рассеянно ответила матушка, наугад открыв, а потом закрыв несколько шкафчиков. После чего она провела пальцем по каминной полке и критически изучила результат. «Могла бы найти время да пройтись по комнате тряпкой», — упрекнула она. «Я бы ни почем не стала умирать, оставляя дом в таком виде». «Интересно, и где же она хранила, ну, знаешь, её поинтересовалась нянюшка, открывая дверцу больших напольных часов и заглядывая внутрь. Постыдилась бы гитаяк, сказала матушка. Мы же не за этим пришли. Конечно, нет. Просто интересно. Нянюшка Як попыталась встать на цыпочки, чтобы заглянуть на буфет. Гита, не стыдно. Сходи-ка лучше приготовь нам чайку. Хорошо, хорошо. Нянюшка Яг что-то бормоча скрылась на кухне. Через несколько секунд оттуда донесся скрип ручного насоса. Матушка-ветровоз к бочкам пододвинулась к креслу и быстро пошарила под подушкой. Из кухни послышался какой-то шум. Она поспешно выпрямилась. «Вряд ли она прятала ее под раковиной!» — крикнула она. Ответа нянюшки Яга она не расслышала. Матушка выждала еще мгновение, а затем быстро склонилась к камину и сунула руку в печную трубу. — Что-нибудь ищешь, Асме? — спросила за ее спиной незаметно приблизившаяся нянюшка Яг. — Ужас, сколько сажи накопилось! — быстро выпрямившись, ответила матушка. — Прямо невозможно, сколько сажи! — Значит, ее и там нет? — добродушно осведомилась нянюшка Яг. «Понятия не имею, о чем ты». «Не притворяйся. Все знают, что у нее она была», — сказала нянюшка Як. «Принадлежность профессии. Практически это и есть профессия». «Ну, я просто хотела взглянуть», — наконец призналась матушка. «В руках подержать. Не пользоваться, нет? Ни за что на свете не стала бы пользоваться такой штукой. Я и видел это их раз или два». В наши дни их всего ничего осталось. Нянюшка я кивнула. «Да, дерево нужного теперь не достать». «Надеюсь, ты не думаешь, что она забрала ее с собой в могилу?» «Навряд ли. Лично я не хотела бы, чтобы меня похоронили вместе с ней». «Такая вещь она ответственность накладывает, что ли?» «Да и все равно под землей она оставаться не станет. Такой штуки хочется, чтобы ею пользовались». Она всю дорогу по гробу будет барабанить. Сама знаешь, какие они беспокойные. Нянюшка немного расслабилась. «Пойду накрою на стол», — сказала она. «А ты пока разожги огонь». Нянюшка Яг снова исчезла в кухне. Матушка-ветровоск пошарила было на каминной доске в поисках спичек, но тут же сообразила, что их там быть не может. Жалкапуст всегда говорила, что слишком занята, а поэтому даже дома пользуется волшебными чарами. Белье у нее всегда стиралось само. Матушка не одобряла ведьмавство в быту, но делать было нечего. Очень уж ей хотелось чаю. Она положила в очаг пару поленьев и смотрела на них до тех пор, пока от сильного смущения они не занялись ярким пламенем. Но тут ее внимание привлекло занавешенное зеркало. — С чего бы это? — пробормотала она. — Вот уж никогда не думала, что жалко пуст боится грозы. Она откинула скатерть, уставилась на зеркало. Мало кто из людей умеет держать себя в руках так, как матушка-ветровозк. Ее самоконтроль был жестким, как чугунная плита, и почти столь же гибким. Она разбила зеркало вдребезги.